Раздел 3. Революция и гражданская война в России. Статья 5. Павел Макаренко. Германский фактор в Октябрьской революции 1917 года. Вопросы истории, 2008 год, номер 5 страницы, с 30 по 42. Среди политических партий течений России большевики были единственными, кто выступал с годы Первой мировой войны с пропагандой пораженчества. Ещё до февральской революции их клеймили не только как пораженцев, но и как изменников. Последующие обвинения их в сговоре с Германией и в шпионаже были скорее всего следствием распространённого убеждения в их подрывной деятельности, направленной на развал страны и армии, независимо от услуг, оказанных им в возвращении в Россию через немецкую территорию и мистического германского золота. Войска, на которого вот уже многие десятилетия безуспешно занимаются зарубежные и ныне и российские историки. Эпоха гласности приоткрыла доступ к документам спецхранов и архивным материалам по этой запретной ранее теме. В печати появилось немало материалов, проникнутых единой тенденцией показать Ленина и большевиков зависимыми не только финансово, но и политически от имперского правительства и генерального штаба Германии по сговору с которыми якобы велось разложение российской армии, а затем был совершен и Октябрьский переворот. Эти усилия довольно критически воспринимаются зарубежными историками. По мнению американского историка С. Ляндриса, российские исследователи... Совершенно не стремиться разобраться в сущности этой далеко не однозначной темы, над которой вот уже на протяжении многих десятилетий работают зарубежные историки и архивисты Западной Европы и США. Одним из первых на западе, уже в 1940 году, стал на путь критического анализа источников по этой теме СП Милкунов. Он пришёл к выводу, что тайна золотого ключа большевиков едва ли будет когда-либо вполне разгадана. Кна логичным выводом пришёл и ДА Волкогонов, тщетно разыскивавший компромат на большевиков в секретных фондах президентского архива, и в конце концов признавший, что проблема золотого немецкого ключа представляется ему по-прежнему дилеммой мистификации и тайны. Акцентирование внимания на разлагающей пропаганде ленинцев и их вине в развале русской армии не способствует пониманию всего комплекса причин связанных с поражением России в Первой мировой войне, уяснению того, какое непосильное бремя легло на Россию. Голодная, плохо одетая армия теряла дисциплину и боеспособность, и рост пораженческих настроений в её рядах совпадал с пораженческими призывами большевиков. Экономическая неподготовленность к войне усугублялась острым социально-политическим кризисом в стране, расколом общества, возникшим независимо ад бесчиское желание поражения отечества в мировой войне. Военный министр Поле Иванов на заседании Совета министров в августе 1915 года признавал: "На театре военных действий беспросветно. Отступление не прекращается. Вся армия постепенно продвигается вглубь страны, и линия фронта меняется чуть ли не каждый час. Деморализация, сдача в плен, дезертирство принимают грандиозные размеры". Конец цитаты. Германские военные круги рассматривали Россию как самое слабое звено Антанты. Они надеялись склонить царское правительство к сепаратному миру. Посланный в феврале 1915 года с посреднической миссией в Петроград государственный советник Дании Андерсен, вернувшись в Берлин с неутешительными новостями, сообщил, что все, от царя Николая II до министра иностранных дел Санкт-Петербурга, Сазонова отвергли идею сепаратного мира. Толь же безуспешно прошёл и второй визит Андерсена в Петроград. В последующем германские правящие круги, стараясь склонить Россию к сепаратному миру, пытались вступить в тайный сговор с прогермански настроенными представителями русской деловой элиты, используя для этого случайных посредников и политических авантюристов. А. Паргуса, Гельфманда, «Зе Земан» и «Ве Шарлау» называют «купцом русской революции», заслуга которого состояла в том, что он предложил германскому правительству идею использовать русских революционеров и мигрантов в качестве пятой колонны. Меморандум Парвуса произвел сильное впечатление на правителей Германии, но также и на некоторых историков. Наряду с рекомендациями по революционной пропагандии и подготовке восстания в России – Австрийский меморандум предлагал оказать финансовую поддержку группе большевиков в Российской социал-демократии, которая борется против царизма всеми доступными средствами. Это даёт иногда основание полагать, что германское правительство ещё до февральской революции поддерживало и финансировало деятельность большевиков.